Глава 9. Никс Командир спецотряда Лис стоял перед Советом. Снова. И снова был готов разнести их в щепки, дай только повод. Однако Совет такую возможность предоставлять не собирался. Морды старейшин скалились, старики плевались претензиями. Я вас всех носит. Глава пропал, спецотряд занят не пойми чем. Кто будет утрясать вопросы?» Не выдержав, вскочил на ноги старейшина Лис. «Вам лучше знать, где наш глава». Песец отвел взгляд в сторону, чувствуя, что от сородича такая подстава просто унизительно неприятна. Вмешался медведь, пожалуй, самый опытный среди старейшин в дипломатических вопросах. «Мы не занимаемся поисковой деятельностью. Наша задача — урегулирование межклановых вопросов. Один из них стоит так остро, что если лисы снова будут уклоняться от его решения...» То все мирные попытки урегулировать ситуацию исчерпают себя. Как только мы отправили ноту возмущения о глобальном сбое программы, как тут же Максима и хвост простыл. Завпадение? Какая программа? Какой сбой? Проекция экрана показывала четырехзначные цифры, которые постоянно увеличивались. Медведь поднял руку и указал на них. «Знаете, что это?» «Вы сейчас расскажете», — Ник сложил руки на груди. — Это жалобы на неправильный подбор пар. Из-за вашего приложения у огромные проблемы. Два человека погибло, шестеро пострадало, три оборотни сошли с ума. Медведи чуть не объявили волкам войну, и все это в то время, когда все силы должны идти на подавление восстания бродячих. Программа приложения пар? И как же она сделала все это? Никс был на страже. — Неправильно подбирала пары. — Возмутительно неправильно. — Однополо! — вскочил на ноги волк. — Представляете, какой конфликт это вызвало среди всех кланов? — Может, у них действительно любовь? Ограничиваете их женским и мужским? Ник составил свое истинное мнение при себе, стараясь сгладить конфликт. — но не всех же. Не могут все оборотни вдруг начать любить свой же пол? — стукнул по столу старейшина из гибридов, самый мирный на вид. Медведь поднялся из-за стола. «Ваш глава трусливо сбежал, когда у клана начались проблемы. Советы и другие кланы крайне возмущены поведением лиц в чрезвычайной ситуации. Мы требуем принятия срочных мер. Конечно, как только я вернусь в логово, дам распоряжение немедленно разобраться с этим. Если проблема с нашей стороны, уверен, команда разработчиков знает об этом с первого сбоя и прикладывать все усилия для нормализации функционирования приложения. Никс тоже кое-что понимал в дипломатии. «Этого мало. Из-за переполоха были выведены из строя многие боевые единицы оборотней. Они участвовали в драках и не могут работать вместе. Командный дух упал ниже плинтуса, а бродячие уже зашли за границы дозволенного». «К чему вы клоните?» — Никс, твоей команде поручается не только восстановить правильную работу приложения, но и подавить восстание клана Бродячих. — Поручается? — не удержался Никс. — Кажется, это ультиматум. — Это он и есть, иначе мы будем вынуждены объединить силы против клана Лис. Вы уже показали себя плохими партнерами, но мы полагались на технические решения. Так и здесь вы решили, сознательно или случайно... Подорвать устой жизни оборотней. Никс встретился глазами с медведем, сцепил зубы. Нет, он не будет с пеной у рта что-то доказывать. Совет думает, что подавить лис таким образом как бы не так. Задание принято, будет исполнено, по-солдатски сдержанно сказал Никс и развернулся на пятках, чувствуя удивление совета, а сам наклонил голову, скрывая холодную усмешку. Хотят перехитрить лис, но-ну. -но. Никс так крепко задумался, что когда открыл дверь микроавтобуса, составленной там командой и Кирой, то несколько секунд просто моргал, глядя на девятерых лис и девушку. Неженка с крайне деловым видом заглядывала в пасть заставляла выпускать когти и осматривала уши зверей. «Оказывается, ты не один крупный. Все больше обычных лис. Но я бы не сказал, что сохраняется масса при переходе из человеческого вида в звериной, Так?» Любопытно склонила девушку голову к плечу, глядя на застывшего Никса. Ты во что мою команду превратила? Не поверил своим глазам писец Чтобы его ребята разрешили себя трепать за шкурки, подавали лапки и позволили пересчитать зубы. Мне просто было любопытно, а твоя команда оказалась такой милой. Девятеро лис пристыженно посмотрели на своего командира. Одежда грудой тряпок ютилась на одном из сидений. Другие же занимали рыжие и девушка. Захар отозвался с водительского места. «Командир, мы просто работали пушистыми друзьями для невестки, потому что она разнервничалась. Оказалось, что ваша неженка совсем не боится зверей, зато дрожит от мужиков». Кира вопросительно посмотрел на писа при слове «неженка», а Никс недовольно процедил сквозь зубы. «Знаю». Конечно, он уже на собственной шкуре испытал отличие отношения девушки к разным апостасям. Удивительно, что ребята тоже быстро поняли это, и это вызывало в писце странные собственнические чувства. Он хотел один знать эту слабость неженки. «Кира, а ты знаешь, что при обороте в человека вокруг тебя будет девять голых мужиков?» «Я могу отвернуться и закрыть глаза, пока они оденутся». Никс открыл рот и закрыл, не зная, как объяснить, что его это злит. — Сам же меня оставил с командой. — Захар, такому странному поведению тоже есть объяснение в истинности? — спросила вдруг девушка у водителя. Парень с радостью пояснил. — Конечно, этот командир еще прекрасно держится. Неподготовленный оборотень бы уже раскидал всех мужиков вокруг своей пары. — Держится? — Кира выразительно посмотрел на правую руку Никса, и мужчина проследил за ней взглядом. — А ты уверен, что после его выдержки дверь закроется? Оказывается, правая рука песца сжала кузов машины так, что погнула железо. — Невестка, да вы просто не знаете, что творится в голове мужчины в такой момент. Изо всех сил вступался за песца Захар. — И что же? Он представляет, как все десять лисов вдруг превращаются в голых мужиков и... И тут железо снова заскрипело. Захар не облегчал ситуацию, а усугублял. Если до этого момента писец вполне удачно повторял про себя, что ребята делают это ради своего командира, то картина, нарисованная молодым лисом, засверкала в голове искрами ревности. — А вам, врачи, успокоительное, на этот период не прописывают антидепрессанты? — Есть одно лекарство, — Захар покосился на командира. — Обнимите его, и все как рукой снимет. — Нет, — отрезала Кира, и Никс удивленно поднял брови, Настолько категоричный отказ. Значит, сейчас она Славика по голове треплет, а его и обнять не хочет? Он только что про себя простил Захара за старание, но Кира... Она вообще знает, что делает? Или действительно не понимает, тискает всех? Это моя работа, здоровье животных. Если не сможет смотреть на мой труд... Никс быстро продолжил в голове цепочку мыслей и выдавил себя с натянутой улыбкой. Я смогу и резко рванул вперед, выдернув девушку из микроавтобуса команды. «А пока дай ребятам одеться, у нас серьезный разговор». Никс прикинул в уме, что еще не остынет через пару минут, поэтому крикнул Захару. «Увидимся в логове, есть новости. Хорошие или плохие?» – в ответ спросил Захар. «Не скучные».